В опустевшем трактире они сидели вдвоем за дальним столиком. Перед ними стояла бутыль вина и блюдо с жареной уткой. И тогда я польнул в воздух, — закончил свой рассказ Мюнхгаузен, попрощался со своей прошлой безумной жизнью и стал обыкновенным садовником по фамилии Миллер. Откуда такая фамилия? удивился Томас. Самая обыкновенная. В Германии иметь фамилию Миллер все равно, что не иметь никакой. Томас улыбнулся. Вы шутите? Давно бросил. Врачи запрещают. С каких это пор вы стали ходить по врачам? Сразу после смерти, объяснил Мюнхаузен. И не шутите? Нет. Томас огорчился. А, говорят, ведь юмор, он полезный. Шутка, мол, жизнь продлевает. — Не всем, — перебил барон, — тем, кто смеется, тем продлевает. А тому, кто острит, укорачивает. Томас кивнул. — И чего делаете? — Ничего. Живу, ращу цветочки. Красивые, выгодные, по таллеру за штуку. А если учесть количество свадеб, юбилеев, премьер. Да одни мои похороны дали мне больше денег, чем вся предыдущая жизнь. — А по виду не скажешь, — усмехнулся Томас. — Одетого скромно. — Не хочу бросаться в глаза, — подмигнул барон. — Зачем мне разговоры? Простой садовник оживет лучше барона. Вот я хожу в холстине, зато белье... Он рванул рубаху на груди. — Батист! С золотым шитьем. Можешь потрогать? Томас с восхищением покачал головой. А как фрау Марта? Все хорошо. Он принялся жевать мясо. То есть, значит, все тихо. У нас сыночек родился. Ну, да, хороший мальчик. Оживился Томас. Двенадцать килограммов. Бегает. «Зачем? Ходит. Болтает. Молчит. Умный мальчик. Далеко пойдет. Знаешь что?» — сказал Минхаузен. «Едем ко мне. Покажу дом. Для Марты это будет сюрприз». Свет от канделябра расцветил тысячами огней хрустальные вазы. Засветились ажурные глубизной — фарфоровые сервизы и украшенные по золотой статуэтке. Мюнхаузен вёл Томаса по залу, уставленному антикварной мебелью. «Мебель павловская из России», — хвастал захмелевший барон. «Это саксонский фарфор, это китайский, а вон там индийский. Только руками ничего не трогай. Это там, в том доме, всё было шаляй-валяй, а здесь порядок. Извините, конечно, господин Миллер». Томас печально посмотрел на Мюнхаузена. «А не скучно?» «Что?» — не понял барон. «Не скучно вам здесь?» «Почему?» — пожал плечами барон. «У меня музыка есть». Он подошел к огромной шарманке, взялся за ручку. «Музыкантов я прогнал, ящик надежный. Все ноты правильно берет и в нужной тональности». Он закрутил ручку, раздалось невнятное бренчание, которое доставило Менхаузену видимое удовольствие. «Марта! Марта!» — громко позвал он. «Иди к нам!» В дверях появился испуганный мажордом в расшитой золотом ливреи. Его взгляд насторожил Менхаузена. Он бросил шарманку. «Где Марта?» Мажордом не ответил, отвел испуганный взгляд. Побежали быстрые тени. Мюнхаузен с горящим канделябром вошел в огромную темную комнату. Повсюду были следы торопливых сборов. В распахнутом шкафу все платья висели на своих местах. Но на огромном зеркале губной помадой было начертано «Прости, дорогой, но мне все осточертело, больше так жить не могу. Прощай, Марта». Мюнхгаузен приблизился к зеркалу. В его тусклых глазах вдруг появился какой-то странный лихорадочный блеск. В комнату вошел Томас, изумленно уставился на фарфоровые вазы, стоявшие на подставках. — И это Саксонский? — спросил он, указывая на одну из ваз. Нет, — ответил барон, — это древнеиндийский. — Да как же вы их различаете? По звону! Объяснил Мюнхаузен и с силой запустил вазу в зеркало. Осколки разлетелись в разные стороны. Слышишь? А это саксонский. Взял вторую вазу и с силой шарахнул ее об стену. Точно, саксонский. Удовлетворенно кивнул Томас. Мажордом выскочил в коридор и замер от ужаса. Вслед ему донесся новый удар и звон разбитой посуды китайский заключил мажордом